Он не пошел к госпоже своего сердца и не спросил ее, «Луиза, вы больше меня не любите? Луиза, вы полюбили другого?» Мужественный, способный к самой преданной дружбе, так же, как он был способен к самой беззаветной любви, свято соблюдающий свое слово и верящий слову другого, Рауль сказал себе, «Дегиш написал мне, чтобы предупредить. Дегиш что-то знает».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 Если бы вы знали... О, я счастливейший из людей. Тем лучше. Тем лучше, лишь бы это продолжалось подольше. Все решено? У меня хватит любви, Рауль, до конца моих дней. У вас я в этом не сомневаюсь. Но у нее... Послушайте, друг мой, я люблю ее, потому что...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 Клянусь честью, вы не для того без стеснения оторвали меня от моих иллюзий, не для того подвергли ни милости короля, потому что это возвращение нарушения его воли, не для того впустили мне в сердце ревность эту безжалостную змею, чтобы сказать «Все хорошо, спите спокойно». Я не говорю вам «Спите спокойно, Рауль», но поймите меня хорошенько, Я не хочу и не в состоянии сказать вам что-либо большее. За кого же вы меня принимаете? То есть как? Если вы о чем-то осведомлены, почему вы таите от меня то, что знаете? Если ни о чем не осведомлены, то почему вы предупредили меня? Это правда. Я виноват перед вами. Ой, я раскаиваюсь, видите ли, Рауль, я раскаиваюсь.